Глава двадцать восьмая. Мартов. В кресле находится лишь мое тело, отвечающее на вопросы сотрудников, которые нашли смелость зайти ко мне. На автомате принимаю звонки и решаю вопросы, тут же забывая, что сказал. Паршиво настолько, что выть хочется и разносить пространство вокруг себя. От злости, от безысходности, от обиды. Неужели не могла уйти по-человечески? Я ведь был уверен, что Марта вернется. Решимость, застывшая в глазах при прощании, грела во мне надежду на возвращение той, что стало такой необходимой. За два дня ни одного звонка. Но я не навязывался, не торопил, позволив жене принять решение закрыть вопросы и вернуться в Питер. Утром в четверг меня снесло статьей Инны который отчасти был готов, но воспринял эмоционально, будучи уверенным, что бывшая помощница не осмелится выставить напоказ показ мое грязное белье. А затем размазала презентацией нового проекта «Громстрой», созданного Мартой для Вебера от имени моей компании. Непонимание и шок в глазах сотрудников, истерика Каца и сдержанное недовольство Инги дожали меня, и когда в этот кабинет влетел разъяренный Пауль, Мне лишь оставалось извиняться. Я знал, чем все закончится. Заранее предположил, какие потери понесу в случае, если Марта настоит на своем и пожелает развода, и все же позволил ей пробраться под кожу, утащить за собой и захлебнуться счастьем. Я не жалею. Месяц, который мы прожили как семья, был наградой за пять лет ожидания. Всего месяц. Слишком мало, чтобы Марта утвердилась в своем решении остаться. Недостаточно, чтобы показать ей настоящего меня, способного разнести в щепки весь мир, лишь бы любимая женщина улыбалась и целовала меня по утрам. Худшее чувство, когда тебя заставили чувствовать себя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня. Сижу с закрытыми глазами, Прислушиваясь к шорохам за дверью, настойчивые голоса требуют, чтобы Ксения позволила войти, но я не хочу никого видеть. Нужно было остаться дома, сославшись на простуду или вирус, чтобы зарыться по макушку в марту. Собираюсь встать, чтобы разрешить спор в приемной, но тут же оседаю, трудно двигаться. Ничто так не доказывает наличие души, как ощущение, что у нее нагадили. Вот и сейчас каждое движение, словно проекция раздавленных ожиданий, отдается глухой болью в теле. Не могу даже нажать на кнопку селектора, чтобы остудить Ксению, которая на моей памяти впервые повысила голос до подобного уровня. Но голоса резко стихают, слышится звук открывающейся двери и твердые шаги. И плевать кто это, лишь бы меня не трогали. Я разогнала толпу страждущих, «Желающих попасть на прием», — негромко произносит Инга, надеясь на мою реакцию. «Спасибо». «Ты выглядишь еще хуже, чем вчера. Похож на тень, которая желает слиться с окружающей обстановкой». «Разговаривать придется», — раздражает тем, что мне и так известно. «Меня можешь послать, но есть подчиненные, заказчики, да и вообще люди». «Не сегодня». Не открывая глаза, чувствую, как она поднимается и подходит к окну, затихая на несколько минут. «Вчера я говорила с Мартой. После ее слов внутри что-то резко щелкает, и желание стать тенью становится необходимым. Статья была лишь часть истории, а она поведала остальное, точнее, все. С самого начала и до вчерашнего дня». Артемий, конечно, тот еще. Прокашливается, оставляя при себе приятное высказывание об отце. Я знала, что он до конца жизни был помешан на своей Ире, но чтоб настолько. Ты не сказал ей, что Ирина ушла к Прохорову 25 лет назад? Мотаю головой, не в силах выдавить короткое «нет». Мне понятно злость твоего отца, желание отомстить тоже понятно, но при здесь Марта? В компании Прохорова она работает три года, а Артемий составил завещание пять лет назад, а до этого пять наблюдал за ее жизнью. К событиям тех дней Марта отношения точно не имеет. Я не знаю, почему ты с ней не поговорил. Претензия обоснована, но Марта позвонила ровно в тот момент, когда меня разносило от злости и негодования. Был не в состоянии слушать и анализировать, потому что в приемной ждал Вебер. В тот момент настраивался на беседу с немцем. Она сказала, что проект выкрал Вадим, когда пришел переночевать. Отлично. Как только Марта прилетела в Москву, жизнь вернулась к прежнему распорядку. Представляю, как жених прикасается к ней, и меня едва не выворачивает. Герменя целенаправленно добивает. Он ее жених. Нет. Пожаловался Марти на сложную обстановку дома и попросил переночевать. Спал на диване. Она работала над проектом, отложила компьютер, а проснулась уже одна в квартире. Скинул данные и передал отчиму. Миш, приходится открыть глаза и посмотреть на Ингу. Она рыдала в трубку. И сейчас Гер произносит нечто фантастическое, потому как Марта, привыкшая переносить душевные кризисы в одиночку, всячески скрывает слезы. Неужели подстава была кем-то грамотно организована и жена лишь невольный участник событий? Одному Богу известно, как бы я хотел, чтобы это было правдой. Я видел, что жена сошлась с Ингой, находясь в тесных отношениях, но герни из тех, кто верит каждому, а значит, ложь почувствовала бы сразу. Понимаю, что слова Инги медленно возвращают меня к жизни, подарив крохотную надежду на приезд Марты и веру в ее непричастность. Чего ты от меня хочешь? Для начала выясни причину, по которой Артемий выбрал ее тебе в жены. «Если исходить из того, что ты знаешь на данный момент, непонятно, почему Прохоров вцепился в нее и тащит в свою семью. Причина должна быть. И мне кажется, она и есть тот кусочек, которого не недостает в этом пазле». В ту же секунду приходит озарение. «Сегодня, 1 июня, день, когда адвокат должен передать информацию, оставленную отцом». Резко вскакиваю, чем удивляю Ингу, потому как пять минут назад походил на безжизненный овощ и спешу на выход. Ты куда? Забрать кусочек пазла. Не обращая внимания на Ксению, что-то кричащую вдогонку, покидаю приемную и лечу в адвокатскую контору, где меня встречает закрытая дверь и табличка «Мы переехали». Но адреса нет. «А значит, придется постараться, чтобы связаться с тем, у кого находятся ответы». Набираю имеющийся номер адвоката, но он отключен. Все против меня. Сижу в машине некоторое время, обдумывая, как найти нужного человека, забиваю в поиск название конторы и... Ничего. Словно испарилось. На экране высвечивается «Молохов». «Я не сразу принимаю вызов». Бывший конкурент, с которым нас развела жизнь и заставила отказаться от общения в связи с неприемлемыми обстоятельствами, спустя много лет решил выйти на связь. Слушаю, Ростислав Владимирович, с ходу показываю, что номер не удалил и понимаю, с кем предстоит беседа. «Привет. Сразу скажу, звоню по делу, а точнее с вопросом. Ты Инну Литовченко знаешь?» Мало того, что Молохов несколько лет делал вид, что меня не существует, сам позвонил, так еще первым же предложением поставил в тупик. Знаю. Два года работал у меня. Уволил. А причина? А ты с какой целью интересуешься? Минуту. Голоса на заднем плане исчезают, и появляется эхо. Видимо, Ростислав уединился. Приняла ее на работу недавно. Резюме удовлетворило Да и работа в Северусе привлекла как отдельный пункт, но... Спустя неделю начали происходить странные вещи. Инна заявилась ко мне домой с двумя стаканами кофе, расхаживала по квартире, несмотря на мой полуголый вид, и даже выбрала костюм, который, как ей показалось, делает меня... дословно фантастически сексуальным. На следующий день все повторилось. А затем она перевела звонки на свой телефон и наглым образом отшила всех моих баб. «Я человек свободный, да и с секретаршами развлечься не против, но что-то в ее поведении меня напрягло». И как только поставил ее на место, взбесилась, в этот же вечер примчалась в мою квартиру и набросилась на девушку, с которой мы приятно проводили время. Ошарашенно слушаю монолог Молохова, понимая, что я не единственный объект, которого добивалась Инна. «Ну, в моем случае все то же самое, только без мордобоя. К тому же у меня жена боевая, способная поставить на место кого угодно. Инна перед ней спасовала, не решившись перейти к радикальным мерам, но меня она обхаживала два года. В твоем случае решила пойти по максимально ускоренной программе». Как чувствовал, что нужно было тебе позвонить. Далее следует нецензурная лексика и склонение Инны во всех вариациях. Я тут статью сегодня прочел. Ее рук дело. Не предполагал, что Литовченко осуществит угрозу, но, как видишь, она еще и угрожала. Ростик переходит на виск, если быть точным, шантажировала. Твою мать! Видимо, Молохов быстро прикинул на себя подобную ситуацию, и последствия ему не понравились. «В общем, владелец этого издания — мой давний друг. Я ему сейчас позвоню и скажу снести это уродство, пригрозив иском в суд». «Росислав, Мартов, я это не для тебя делаю, понял? А для себя в первую очередь, потому что непонятно, что эта девка может вытворить». Она почти три недели отработала, кучу документов держала в руках, в квартире моей была. Я хочу быть уверенным, что мне не прилетит такой же нежданщик одним прекрасным утром. Прославлю на весь город, никуда не устроиться. Придется валить туда, где никто не знает. А где она сейчас? На пятнадцать суток загремела. За хулиганство. Я пока в душе плескался, они катались в гостиной. Моя девушка полицию вызвала так а кто победил хохотнув представляю ожесточенный бой в квартире молохова моя гордо произносит женись такую ничем не напугаешь не отступит не спасует любую проблему разрешит провожу параллель с мартой которая кажется не знает понятия невозможно моя такая что черт возьми может ты и прав Гогочит в трубку, оглушая басом. «Через полчаса статьи не будет. А через неделю не будет Инны в городе. Удачи. Пока, Миш». Один вопрос разрешился с помощью того, кого в своей жизни я больше увидеть не надеялся. Вот только я по-прежнему не знаю, где найти адвоката. Еду в квартиру, а, открыв дверь, застаю на кухне Антонину Васильевну. «Сегодня ж пятница, а значит, женщины здесь быть не должно». «Мишенька, здравствуй», — улыбается, помешивая что-то на плите. «Ты не ел ничего? Не понравилось?» «Не успел. Не говорит же ей, что не помню, как вчера оказался в квартире». «Я тут еще кое-что приготовила. Марта просила голубцы и мясные рулетики сделать к выходным». «Когда просила?» «В воскресенье. Позвонила, предупредила, что уедет на неделю». «Беспокоилась, чтобы ты голодным не остался, да и вернуться собиралась в понедельник. Что-то изменилось?» — замирает, ожидая ответа. «А у меня сердце скачет, как бешеное, отдаваясь в ребра и принося соднящую боль. Права, Инга. И я чувствовал верно. Немного задержится. «Но это не страшно», — снимает фартук, — Накрывает кастрюли крышкой и покидает кухню. Семеню следом, провожая домработницу. Задерживается у двери, а затем достает из сумки большой конверт и протягивает мне. «Тебе передали. Мужчина приезжал часа два назад, представился адвокатом отца и вручил вот это». «Спасибо». «И как только закрывается дверь, вскрываю конверт». Читаю письмо, написанное какой-то женщиной почти 30 лет назад, и не понимаю его смысл. Включаю небольшой диктофон. Голос отца разносится по квартире, и я замираю, внимая каждому слову. 40 минут записи повествуют о его жизни, любви, обидах и разочарованиях, и одновременно заполняют пробелы, о которых говорила Инга. История треугольника. Отец Прохоров ирина рассказывается в подробностях, которые я никогда не слышал. Оказывается, иногда сыры он созванивался, обмениваясь новостями. Со слов женщины сделал выводы: тесть зятя не переносит и компанию отдаст кому угодно, только не Прохорову. И последний этим фактом был бесконечно расстроен. Но, возможно, с тех пор что-то изменилось, и Прохоров в числе наследников. А затем упоминание о Марте и понимание, почему на роль моей супруги выбрана именно анна В конверте тест ДНК, подтверждающий слова отца. Исповедь отца завершается, а я так и сижу, переваривая услышанное. Он ведь был уверен, что на данный момент у меня уже есть дети, семья и счастье, которое ему познать не удалось. А по факту я даже не знаю, есть у меня еще жена, или же импульсивная Марта, сделав выводы, уже дала согласие на брак с пасынком Прохорова. В любом случае необходимо увидеть ее лично, а если взять в расчет уверенность отца, что бывший друг никогда не поведает ей правду, необходимость поездки в Москву очевидна. В дом Леонида я заявиться не могу, а вот в компанию вполне. Марта должна узнать правду, наконец выяснив, кто она и почему когда-то ей пришлось стать моей женой. Но теперь вопрос стоит иначе. В чью пользу Марта сделает выбор? Возможно, я уже заранее в числе проигравших.